Глава 19. Аудиенция у императора. В полумраке тоннеля фигура великого князя, облаченного в текучую фиолетовую броню, выглядит чуждо и нереалистично. Расстояние в нескольких метров от въезда он преодолел в пару прыжков и теперь с недовольством оглядывает остатки лимузина с кровавыми ошметками внутри. Мой в таком же состоянии. Отвечаю на невысказанный вопрос и отшатываюсь от яростного пылающего взгляда: Кто! ревет Шувалов. Кто это был? Темные! Спокойно отвечаю я после секундного колебания, и реальность врывается в мой мозг. Течение времени восстанавливается и движение в тоннеле возобновляется. На меня наваливается какофония звуков: рев двигателей, непрерывные сигналы множества столкнувшихся машин и крики, орущих от ужаса людей. Шувалов задумчиво смотрит на труп темного с проломленным черепом, лежащий в растекающейся луже крови. Покров исчез, и теперь видно, что под ним скрывался парень примерно моих лет, одетый в футболку и джинсы. Глава рода переводит взгляд с мертвого лица на мое, и в фиолетовых радужках зарождается яркое свечение. «Как ты выкрутился?» – спрашивает он, выделяя каждое слово. Почему они оставили тебя в живых? Я лихорадочно размышляю, стоит ли передавать Шувалову содержание моего диалога с темным. Логика взывает к искренности, а интуиция требует молчать. Напряжение постепенно отступает, и я осознаю, что свидетелей, которые слышали наш разговор, нет. Меня спасла охрана. Я киваю в сторону искореженного лимузина. В моей машине примерно такая же картина. Игорь Всеволодович пристально смотрит мне в глаза, а затем его взгляд опускается на мою правую руку. И я понимаю, что все еще держу искореженный от удара мотоциклетный глушитель. Разжимаю пальцы, и он падает на асфальт с гулким звоном. «Летим!» – коротко приказывает шувалов бросает красноречивый взгляд на глушитель, ухмыляется и, резко развернувшись на каблуках, широкими шагами идет к выходу. Большой армейский вертолет с императорским гербом на хвосте ждет у въезда в тоннель на аварийной посадочной площадке, не заглушив двигатель. По откинутому трапу навстречу нам спускаются имперские дознаватели. Старший учтиво кивает Шуалову, а меня удостаивает лишь холодного оценивающего взгляда. Мы с князем усаживаемся в тесный салон друг напротив друга, пристегиваемся, четверо бойцов в активированной боевой броне располагаются у дверей. И вертолет взлетает. Вести разговоры в кабине практически невозможно. Грохот винтов перекрывает все остальные звуки. Один из бойцов протягивает нам наушники, но Шувалов отрицательно качает головой. Его глаза вспыхивают, и мы с ним оказываемся в мерцающей фиолетовой сфере, которая напоминает гигантский мыльный пузырь. Тишина обрушивается на уши подобно громкому хлопку, и я вздрагиваю от неожиданности. Бойцы с опаской отодвигаются от светящегося поля к бортам и отворачиваются к окнам. «Ты убил его простым ударом трубы?» – недоуменно спрашивает Шувалов. «Их!» – поправляю я старика и с удивлением отмечаю, что мои пальцы ощутимо дрожат. «В приюте нас психологически готовили к тому, что придется убивать людей. Но одно дело теория и совсем другое – практика». «Снова проявляется дар». Задумчиво произносит Шувалов, пристально глядя мне в глаза. «Если бы не он, ты был бы мертв. И отбрось переживания по поводу убитых тобой. Здесь, как на войне. Или ты, или тебя». Я молча киваю, прижимаю ладонь к груди и только сейчас осознаю, что осколок снова нагрелся. Старик прав насчет дара. Вопрос лишь в том, каков его цвет. «А популярность твоя растет. К приютским присоединились более опытные киллеры». Недовольно изрекает Шувалов. «Мы возвращаемся домой?» Спрашиваю я. «Аудиенцию с императором пропускать нельзя», назидательно произносит глава рода. «Пусть хоть камни с неба падают, но ты должен предстать перед глазами самодержца. Особенно, учитывая, что кто-то очень не хочет этого допустить». «Может, стоит вернуться в высотку?» Спрашиваю я и вижу, как дергается щека главы рода. «И сколько ты собираешься отсиживаться под защитой родового кристалла?» Цедит сквозь зубы он. «Год? Два? Или десять?» «На такой срок не планирую. Того и гляди, сдохну. Не сегодня, так завтра». Я пожимаю плечами. «Я даже не знаю, от кого нужно прятаться». «Не прятаться, а противостоять!» Голос Шувалова отдает сталью. «Великий род Фиолетовых будет сражаться. Мы должны продемонстрировать врагам, что не боимся. И неважно, кто они, приютские оборванцы или могущественные одаренные». Я снова киваю. Отворачиваюсь и разглядываю Москву сквозь светло-фиолетовую пленку защитного поля, стараясь не смотреть на старика. Его глаза мечут гром молнии, лоб прорезала глубокая вертикальная складка, а губы сомкнуты в тонкую белую линию. «Ты был приманкой, банальной наживкой, как и двойники в остальных четырех кортежах. Нападение должно было случиться на выезде из тоннеля, а не внутри». Такой сценарий прорабатывала наша служба безопасности. В их планах было проследить за кураторами покушения и через них выйти на заказчика. Атака темных спутала все карты и твоим приютским друзьям и нам. Мы все еще не знаем имя или имена кукловодов, руководящих приютом. Шувалов бьет широкой ладонью по подлокотнику кресла, салон вибрирует и охранники отодвигаются от нас еще дальше». В разговоре с шефом я не уточнил, поставит ли приют на паузу попытки меня убить, пока я размышляю над его предложением. Обычно шеф держит слово, а это значит, что покушение мог готовить кто-то другой. Игорь Всеволодович наклоняется ближе ко мне и кладет руку на плечо. Фиолетовые радужки горят ровным слепящим светом, и от этого мне становится не по себе. «Как ты убил темного?» – с нажимом спрашивает он. Парня, напавшего на мой лимузин, завалил прикладом автомата. Медленно отвечаю я, делая вид, что вспоминаю произошедшее. Затем выскочил из машины и бросился к выходу из тоннеля. Увидел темного на крыше еще одной машины, оторвал глушитель мотоцикла и врезал ему по затылку. Я пожимаю плечами и продолжаю смотреть в светящиеся глаза, не отводя взгляд. Мы играем в гляделки довольно долго, не меньше минуты. Поверив моим словам, Шувалов откидывается на переборку, и его морщины разглаживаются. «Дар ты вызвал сознательно или он проявился спонтанно?» – уже спокойнее спрашивает он. «Спонтанно, я даже помыслить о нем не успел». «Ты одаренный, это очевидно. И такие проявления способностей нормальны. Но вот их мощь делает тебя слишком опасным соперником для других великих родов», – прерывает меня Игорь Всеволодович. У дознавателей будут к тебе вопросы. Позднее мы проработаем правдоподобную версию случившегося. Запомни, Саша, темных убил я. До инициации ни одна живая душа не должна знать о твоей мощи. Она столь велика? Я искренне удивляюсь. Я еще не встречал неинициированных одаренных, которые останавливали время и убивали инициированных темных по уши накачанных силой. Игорь Всеволодович замолкает и задумчиво смотрит на меня, потирая подбородок. «Обязательно поблагодарить цесаревича! Вертолет предоставил он!» – деловито уведомляет меня Шувалов, резко меняя тему разговора. «Щенок заверил, что никто не посмеет атаковать имперский воздушный флот, но я не доверяю Романовым и тебе не советую!» Старик буквально испепеляет меня взглядом, а затем отворачивается к окну. Сикорский летит в Кремль на сверхнизкой высоте, минуя широкие проспекты и едва не задевая корпусом крыши многочисленных небоскребов. Мы явно страхуемся и стараемся избежать возможного нападения, несмотря на заверения в полной безопасности. Сквозь фиолетовую светящуюся сферу я любуюсь лиловыми облаками, плывущими по темно-синему небу, и вспоминаю восторг, который испытывал во время обладания даром. Пьянящая необузданная сила и чувство неуязвимости – дарили упоительное ощущение свободы, которое хочется испытывать вновь и вновь. Мне отчаянно не хватает информации, не достает тайных знаний Ареста о подлинном устройстве мира и о его главной составляющей – магии цвета. Я лишь пешка в чужой игре и действую по невидимой указке опытных гроссмейстеров, находящихся вне поля моего зрения. Но самое страшное не это. Я действую вслепую, Потому что не в состоянии адекватно оценивать причины и последствия собственных поступков. Мне нужно разобраться в главном: нужно понять, кто я такой на самом деле и почему интересую неведомые мне могущественные силы. Вертолет снижает высоту, и я отвлекаюсь от уже надоевших размышлений. Мерцающая марево защитного поля окрашивает белокаменные стены Кремля в фиолетовый цвет. И я не могу удержаться от улыбки, видя в этом определенный символизм. Сикорский зависает над вертолетной площадкой, расположенной внутри Кремлевской стены, и начинает снижение. Шувалов отключает защитную сферу лишь в момент, когда колеса касаются бетона. В уши сразу врывается оглушающий грохот винтов. К откидному трапу подъезжает огромный черный лимузин с золотым императорским гербом на борту. Из салона выскакивает пара одетых в парадную форму гвардейцев и распахивает пассажирские двери. Они вытягиваются в струнку и застывают, задрав подбородки вверх. Мы выходим из вертолета следом за охранниками и садимся в роскошный салон. «Не возражаешь?» – спрашивает Шувалов и, не дожидаясь ответа, открывает дверцу бара и наливает ароматный коньяк в пузатый хрустальный бокал. Он молча покачивает его в руках, внимательно разглядывая янтарную жидкость, а затем подносит бокал к лицу, втягивает в воздух хищно раздувая ноздри и как будто случайно прикладывает указательный палец к губам. Едва заметно киваю и наливаю себе боржоми. Лимузин останавливается у парадного крыльца Большого Кремлевского дворца, у входа в который застыл гвардейский караул, облаченный в парадные мундиры. Серые – Самые слабые из всех одаренных. Толку от них никакого. Великий князь может уничтожить этих высоких и красивых парней усилием воли, но император отдает дань традиции. Мы проходим между двух шеренг гвардейцев и заходим в высокие двери, открывшиеся при нашем приближении. Нас встречает незнакомый мне зеленоглазый Ариста. Он чем-то напоминает императора. И я вспоминаю генеалогическое древо великого рода Романовых. Перед нами дальний родственник императора и командир императорской гвардии по совместительству Иван Константинович Бестужев. На его лице застыла фальшивая улыбка, и мы с великим князем улыбаемся в ответ также фальшиво. «Добрый день, Игорь Всеволодович!» – громко произносит он и склоняет голову в приветствии. «Добрый день, Александр Игоревич! Рад познакомиться. До сегодняшнего дня не имел чести лицезреть вас лично». Судя по вашему цветущему виду, планы злодеев не увенчались успехом. «Добрый день, Игорь Константинович!» Негромко произносит Шувалов и разводит руками. «На все воля разделенного!» «Мы с Александром сердечно благодарим императора и вас за предоставленный вертолет!» «Нас, Выше Хариста, слишком мало, и мы должны поддерживать друг друга!» В голосе Бестужева звучат покровительственные нотки. Но великий князь учтиво кивает сделав вид, что их не заметил. «Мы будем стоять плечом к плечу в борьбе с темными, вне зависимости от статуса в великом роду и состояния. Благодарю вас!» – ступаю я. «Поддержка императорской семьи значит для меня очень много». Бестужев переводит взгляд на меня и оглядывает с затаенным в глубине глаз презрением, которое, впрочем, распознать достаточно сложно. Я смотрю на него открыто и доброжелательно, отыгрывая сцену в соответствии с придворным этикетом. «Император ожидает в тронном зале», сообщает князь после небольшой паузы, проигнорировав мою реплику. «Пройдемте». Он резко разворачивается на каблуках и жестом правой руки приглашает следовать за ним. Шувалов едва заметно кивает, бросив на меня быстрый, почти неуловимый взгляд, и мы пускаемся в путешествие по роскошным залам дворца. «Я никогда не был в Кремле и с интересом разглядывая окружающую нас помпезную роскошь. Наборные каменные полы, мраморные колонны и балюстрады, позолоченная лепнина и хрусталь огромных свисающих с потолка люстр наводят уныние. Мне кажется, что я оказался в прошлом, во временах, когда вся эта вычурность и богатство были столь же естественны, сколь современные минималистичные интерьеры сегодня». Андреевский зал подавляет своей роскошью. Мы с князем идем к трону по зеленой ковровой дорожке между подпирающих высокий потолок колонн и я вспоминаю масфильмовский блокбастер, в котором очередной супер суперариста спасал мир и прыгал в этом зале с люстры на люстру. Император с императрицей в парадных одеждах взирают на нас с небольшого возвышения. Если быть точным, то взирают на меня. Рассматривают словно диковинного зверька в зоопарке. Буравя проницательными взглядами мои фиолетовые радужки. Добрый день, ваше величество. Я приветствую сразу обоих, отходя от протокола. И обезоруживающе улыбаюсь. Отработанная улыбка срабатывает как надо. Я вызываю расположение и приязнь. Зеленые глаза императора и желтые императрицы смотрят на меня тепло и благожелательно. В жизни вы даже красивее, чем на фотографиях, произносит императрица, обращаясь ко мне. «Невеста уже есть?» «Нет», – отвечаю я, не моргнув глазом. «Я редко покидаю нашу высотку, а после сегодняшнего покушения великий князь наверняка посадит меня под магический замок». «Если будет нужно вызволить вас из темницы, обращайтесь». Не лезет за словом в карман император и подмигивает. «Вы уже освоились в новой для себя среде?» Дипломатично сформулировал. Мог бы сказать что-то вроде Как презренному бастарду живется среди истинных аристократов? Пока в процессе. Я пожимаю плечами и вновь улыбаюсь, косясь на великого князя. Игорь Всеволодович занимается моим образованием лично. Шувалов помалкивает, сознательно не мешая нашей беседе. Он привел меня на смотрины, это очевидно. Императорская чита должна составить впечатление о бедном бастарде и решить, достоин он стать своим или нет. Самодержцы задают один вопрос за другим, я рассказываю о детстве в сиротском доме, о своих мечтах увидеть родителей и стать аристократом, о смешных попытках овладеть фиолетовой магией перед зеркалом и благодарю великого князя, который приютил меня после уничтожения темными моего дома. Императорская чита меня не слушает. Они внимательно смотрят в глаза, фиксируя мои интонации, выражение глаз, мимику лица и язык тела. Я чувствую это, и потому делюсь лишь теми эмоциями, которые испытал. Романовы хотят увериться в том, что я не просто способен поддержать беседу, но и быть искренним. И я дарю столь желанную иллюзию. Когда пытка заканчивается, мы тепло прощаемся и покидаем Андреевский зал тем же путем, к которым пришли. Высокие двери за нашими спинами захлопываются, и Шувалов молча кладет руку мне на плечо. Все прошло как нельзя лучше, понимаю я. И на моем лице возникает сотая за день улыбка. На этот раз действительно искренняя.